ей Из эскадры адмирала Путятина, стоявшей в Японии, или неприятельский. Моряки привели в боевую готовность пушки на своих судах, навстречу неизвестному гостю отправили шлюпку. Пришла Али Вуца. В прошлом году она встретила в Тихом океане эскадру Путятина и с тех пор не отлучалась от нее. Теперь держала путь на Камчатку, зашла в Императорскую гавань узнать о зимовщиках. Как и ожидалось, Англия и Франция объявили войну России поэтому эскадра спешно вышла из Японии. Сам адмирал Путятин скоро будет в гавани на Палладе. Со стороны посмотреть зимовщики не люди а тени, но каждую шлюпку скорвито они разом выносили на берег. Ставший офицер оливуцы, капитан-лейтенант Чихачев, на силу выбрался из толпы людей в потрепанных коротких бушлатах, желтолицей, беззубой, но счастливой толпы. Господи! Да откуда эти странные люди? Кто они? Неужели наши матросы? Хотя Чихачеву ли пугаться измученных болезнями людей. Сам он сколько раз ходил пешком в распутицу, в клочья изрывал одежду на себе, погибал в воде, на морозе. Подо стояли офицеры. Чихачев торопился к ним, высматривая башняка. Он знал его широким в плечах, жизнерадостным. Он искал башняка среди офицеров и не узнавал в двух шагах. «Здравствуй, Николай Матвеевич! Рад тебя видеть!» Сдержанно сказал ему башняк. Да разве перед Чихачевым Тот самый неутомимый, молодцеватый башняк? Худой, сутулый человек, Нос непомерно длинный, И глаза впали, Округлились, как у Филина. Башняк и не башняк. А за спиной его Низкие темные казармы, Покрытые корьем, На пригорке в молодой пушистой зелени лиственниц густо торчали белыми пугалами березовые кресты. Чихачев не в силах отвести глаз от крестов, снял фуражку. Ему казалось, что за ближними стоят еще кресты. Он уткнулся в грудь башняка. Капитан Оливудси забрал больных на Камчатку. Чихачева назначили командиром Иртыша. За две недели тот приготовил судно к плаванию и увел в Петровское. Николай тоже отплыл в Охотское море. Глава 7 На исходе мая у ворот Хаджи появилась палада, Легко и величественно, широко развернув паруса, Безмолвно шла она между крутыми зелеными берегами. На реях муравьями засновали матросы, гася паруса. Перед носом корабля вздыбился фонтан. Бросили якорь. Завороженно смотрели на фрегат казаки. Корпус до черна просмоленный, а паруса белые. А пушек-то страсть. Аглицкий не устоит. Куда там Аглицкому боевого вида испужается? Уже 22 года отплавала по морям и океанам Паллада. Построенная в Петербурге, она когда-то была одним из лучших кораблей русского флота. Первым ею командовал молодой Нахимов. Теперь постарел фрегат, побаивался за него адмирал Путятин. Как бы в море не лопнуло днище. Даже вызвал из Кронштадта фрегат Диана, чтобы продолжить свое кругосветное путешествие. Лейтенант Башняк в парадном мундире Сосредоточенно строгий, вышел из флигеля, сказал подтянутым Белохвостову и Парфентьеву. «Но, «Ну, ребята, пойдем к адмиралу». Он сел в шлюпку, покачивался туловищем в такт, взмахав весел. Лицо невозмутимое, словно забыл башняк о встрече с адмиралом, а думал о чем-то обыденном. Шлюпка лихо подлетела на длинных веслах к борту фрегата. На его палубе чистота и военный порядок. Матросы в белых рубахах с синими воротниками, в белых козырьках. Встретил лейтенанта адмирал Путятин, невысокого роста, полнеющий еще не старый. Он поздравил башняка с открытием хаджи. Сказал, что морской министр предписал из эскадре идти из Японии в Декастре и там обороняться от неприятеля. А он, Путятин, намерен строить оборону здесь, в гавани, и генерал-губернатор Восточной Сибири, наверное, одобрит его замысел. Узкий проход залива, скалистые берега,